Главный вдохновитель красного террора Ленин часто вынужден был обхаживать своих более гуманных коллег, убеждая их в необходимости жестких мер. Однако он правдами и неправдами старался, чтобы имя его никак с террором не связывалось. Обычно он настаивал чтобы подпись его стояла под всеми законами и декретами, но он избегал этого, когда дело касалось актов государственного насилия. В таких случаях он доверял подписывать документы председателю Центрального комитета, наркому внутренних дел и какой-нибудь инстанции, например, Уральскому областному совету, которому была навязана ответственность за убийство царской семьи. Он отчаянно избегал ситуаций, в которых его имя, оказалось бы, исторически связано со спровоцированными им жестокостями. Как пишет один из его биографов, он проявлял величайшую осторожность и всегда говорил о терроре лишь отвлеченно, чтобы его имя не ассоциировалось с конкретными террористическими актами, с убийствами в подвалах Лубянки или в каких других подвалах. Ленин сумел удержаться на такой дистанции от террора, что возникла легенда, вот он не принимал в нем никакого активного участия, предоставив решать все Дзержинскому. Это маловероятно ибо он по натуре был не способен передать кому-либо свои полномочия в решении важных вопросов. В действительности все решения о репрессиях, касались ли они общих процедур или уничтожения важных заключенных, требовали санкции Центрального комитета, позднее Политбюро, постоянным председателем которого был де-факто Ленин. И красный террор, несомненно, был его детищем, как бы отчаянно он не пытался отрицать отцовство. Попечителем этого непризнанного отпрыска стал Дзержинский, создатель и руководитель ЧК. В начале революции он был почти 40. Он родился недалеко от Вильно, в патриотически настроенной дворянской семье. Порвав семейными, религиозными и националистическими традициями, вступил в Литовскую социал-демократическую партию и целиком посвятил себя организаторской и пропагандистской работе. 11 лет он провел в царских тюрьмах и на каторге. Это был суровый опыт, оставивший в его душе неизгладимые шрамы, сформировавшие упрямую волю и неутолимую жажду мщени. Он был способен на невероятные жестокости, но совершал их не для личного удовлетворения, а из чистой преданности идеи. Тощий, аскетичный, он выполнял распоряжение Ленина с поистине религиозным рвением, посылая на расстрел буржуев и контрреволюционеров с таким же смирением и чувством исполненного долга, каким за несколько столетий до этого отправлял бы еретиков на костер. Первым шагом на пути к массовому террору в Советской России была отмена всех законодательных норм, в сущности закона как такового, на место которых было поставлено нечто, названное революционной совестью. Ничего подобного не совершалось до этого никогда и нигде. Советская Россия была первым государством в мире, поставившим закон вне закона. Это обеспечивало властям полную свободу избавляться от каждого, кто им не нравился. Узаконивало погромы любых оппонентов режима. Ленин намеревался действовать таким образом задолго до того, как пришел к власти. Одним из главных просчетов Парижской коммуны, он считал, что не была отменена система французского законодательства, этой ошибки он повторять не собирался. В конце 1918 года он определил диктатуру пролетариата как власть, не связанную никакими законами. Вслед за Марксом он рассматривал законы и суд как орудие с помощью которых правящий класс защищает свои интересы. Так в буржуазном обществе закон, прикрываясь маской беспристрастности, на самом деле стоит на страже частной собственности. Эту точку зрения ясно сформулировал в начале 1918 года Крыленко, ставший впоследствии наркомом юстиции. Одним из наиболее распространенных софизмов буржуазной науки является утверждение о какой-то особой природе суда, как института, который призван осуществлять некую особую справедливость, как моральную сверхклассовую ценность, независимую в своем существе от классового классовостроения общества, классовых интересов, борющихся групп, и классовые идеологии, господствующих классов. Справедливость да в судах, едва ли можно придумать горшую насмешку над действительностью. Параллельно можно привести еще целый ряд подобных софизмов. Суд есть ограждение права, подобно господству, преследует высшие задачи обеспечения гармонического развития личности, буржуазное право буржуазная справедливость, интересы гармонического развития буржуазной личности. В переводе на простой язык жизненных фактов, это означает прежде всего охрану частной собственности. Из этого Крыленко делает вывод, что исчезновение частной собственности автоматически повлечет за собой исчезновение права. Таким образом, социализм уничтожит в зародыши сами психологические эмоции, которые заставляют людей совершать преступления. Иначе говоря, закон, по его мнению, не предотвращает преступлений, а наоборот, служит их причиной. Конечно, в период перехода к социализму, считал Ленин, придется сохранить некоторые юридические институты, но они будут служить целям не лицемерной справедливости, а классовой борьбы. Нам нужно государство, нам нужно принуждение, писал он в марте 1918 года, органам пролетарского государства, осуществляющим такое принуждение должны быть советские суды. Верные своему слову, вскоре после прихода к власти, Ленин одним росчерком пера ликвидировал всю систему российского права, сложившуюся после реформы 1864 года. Это было провозглашено декретом от 22 ноября 1917 года, изданным после долгих дебатов в совнаркоме. Первым же пунктом этого декрета были распущены все суды, вплоть до высшей кассационной инстанции Сената. Далее были упразднены все должности, связанные с судопроизводством, например, прокурора, адвоката и мирового судьи Нетронутыми оставлены были лишь местные суды, которые рассматривали мелкие иски. Декрет прямо не аннулировал все законы Российской империи, это будет сделано годом позже, но фактически имел именно такое действие ибо предписывал местным судам руководствоваться законами свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены революции и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию. В примечании, поясняющем эту туманную формулировку, было сказано, что отмененными являются все законы, противоречащие декретам советской власти, а также программам минимум Российской социал-демократической рабочей партии, и партии социалистов-революционеров. По существу, в исках все еще подлежащих судебному разбирательству, а основанием для установления вины становилось мнение, вынесенное судьей или судьями. В марте 1918 года местные суды были заменены народными судами. Они должны были рассматривать все преступления, совершенные гражданами против других граждан. Убийства, телесные повреждения, кражи и так далее. Заседавшие в них выборные судьи не были связаны никакими формальностями в рассмотрении обстоятельств дела. Инструкция, выпущенная в ноябре 1918 года, запрещала судьям в народных судах ссылаться на законы, принятые до октября 1917 года, и еще раз подтверждала, что они свободны от каких-либо формальных правил при рассмотрении свидетельских показаний. Выносить приговор они должны были руководство руководствуясь декретами советского правительства, а когда этого недостаточно, социалистическим правосознанием. В соответствии с российской традицией, по которой преступления против государства, его представителей обычно рассматривались иначе, чем преступления против частных лиц, большевики учредили тем же декретом от 22 ноября 1917 года суды нового типа, революционные трибуналы, Они действовали по образцу, выработанному во время французской революции, и рассматривали дела по обвинению в контрреволюционных преступлениях, включавших даже экономические преступления и саботаж. Чтобы направить их работу, Наркомат юстиции, руководимый в то время Штейнбергом, издал 21 декабря 1917 года дополнительную инструкцию, где в частности было указано, что меру наказания... Революционный трибунал устанавливает, руководствуясь обстоятельствами дела и велениями революционной совести. Как надлежит устанавливать обстоятельства дела и в чем именно заключается революционная совесть, об этом документ умолчил. Даже дореволюционное российское право оперировало такими судебными субъективными понятиями, как добрая воля и совесть. Например, статуты, которые регулировали примирительное судопроизводство, Содержали предписание судьям вносить приговор с совестью или по совести. Та же формула встречалась в уголовном судопроизводстве. С критикой этого славянофильского правосознания в юридической системе Российской империи выступал один из ведущих правоведов России Леон Петрожицкий. Поэтому революционные трибуналы с самого начала действовали, как Шемякин суд, вынося приговор на основе субъективной оценки вины подсудимого. Первоначально революционные трибуналы не могли выносить смертных приговоров, но очень скоро эта ситуация изменилась, ибо неявным образом была вновь введена смертная казнь. 16 июня 1918 года «Известия» опубликовали резолюцию Подписанную новым нарком юстиции стучкой, где говорилось «Революционные трибуналы не связаны никакими ограничениями в выборе мер борьбы с контрреволюцией, кроме тех случаев, когда законом определенные меры не ниже определенного наказания». это витиеватая фраза означала, что революционные трибуналы получали право носить смертный приговор, когда считали это необходимым, и были обязаны делать это по требованию правительства. Первой жертвой нового установления оказался командующий Балтийским флотом адмирал Счастный, которого Троцкий обвинил в заговоре с целью сдать свои корабли немцам. Его пример должен был стать уроком для других офицеров. Судил Счастного и 21 июня вынес ему приговор специальный революционный трибунал Центрального исполнительного комитета, созданный по указанию Ленина для рассмотрения дел о государственной измене. Когда левые эсеры выступили с возражениями против возврата к практике смертной казни, Крыленко ответил, в вердикте не сказано, что обвиняемый приговаривается к смертной казни через расстреляние, а говорит, что трибунал постановил, считая его виновным во всем изложенном, расстрелять. После изгнаний из советских учреждений представителей различных партий, вначале меньшевиков эсеров, а затем левых эсеров, Революционные трибуналы превратились в трибуналы большевистской партии, неубедительно закамуфлированные под общественные суды. В 1918 году 90% занятых в них были большевиками. Чтобы быть назначенным судьей в революционный трибунал, не требовалось никакой формальной квалификации, кроме умения читать и писать. По данным статистики того времени, 60% судей в трибуналах не имели законченного среднего образования. Впрочем, как пишет Штейнберг, хуже всех оказывались зачастую не полуобразованные пролетарии, а интеллигенты, которые использовали трибунал для сведения личных счетов и порой не брать взятки с родственников обвиняемых. Люди, оказавшиеся внезапно под властью большевиков, попали в ситуацию исторически беспрецедентную. Существовали суды для обычных и для государственных преступлений, но не было соответствующих законов. Судьи, не имевшие квалификации, выносили гражданам приговоры за преступления, которые нигде не были определены. Принципы «нет преступления, если нет закона» и «нет наказания, если нет закона», на которых традиционно основывалась вся западная юриспруденция – а с 1864 года и российская были выброшены за борт как бесполезный балласт. Многим современникам ситуация это представлялась в высшей степени необычной. Как отмечал один наблюдатель в апреле 1918 года, в предшествующие пять месяцев ни один человек не был осужден за грабеж или убийство, если только он не был расстрелян на месте или растерзан толпой. «Куда же запропастились все преступники?» — спрашивал недоуменно ведь в прежние времена суды работали день и ночь? Ответ, конечно, заключался в том, что Россия внезапно превратилась в беззаконное общество. Что означал это для среднего жителя, можно понять из заметок Леонида Андреева, относящихся к апрелю 1918 года. Мы живем при необыкновенных условиях, ищи понятных для биолога, изучающего жизнь плесени и грибка, но недопустимых для психосоциолога. Закона нет, власти нет, весь общественный строй без охраны. Кто нас охраняет? Почему мы еще живы, не ограблены, не выгнаны из дому? Старой власти нет. Кучка неведомых красногвардейцев сидит на окрестных станциях, учится стрелять, делает продовольственные и за оружием обыски и дает разрешение на поездки в город. Ни телефона, ни телеграфа. Кто нас охраняет? Остатки разума, случайно, что не приметили, и никто не захотел. Наконец, некоторые общечеловеческие культурные навыки, порой просто без привычки, ходить по правой стороне, говорить «здравствуйте», встречаясь, снимать шапку, а не чужую. Музыка давно уж угасла, а мы, как танцоры, все еще ритмично движем ногами и кланяемся под неслышную мелодию закон К большому разочарованию Ленина, Революционные трибуналы не стали инструментом террора. Судьи работали спустя рукава и выносили мягкие приговоры. Как отмечала пресса, в апреле 1918 года трибуналы всего-навсего закрыли несколько газет и осудили нескольких буржуев. Даже после того, как им были предоставлены соответствующие полномочия, они неохотно выносили смертные приговоры. В течение всего 1918 года Года, в сентябре которого был официально объявлен красный террор, революционные трибуналы осудили 4483 человека. Треть из них были направлены на принудительные работы, и еще треть присуждены к уплате штрафов и только 14 человек к смертной казни. Это был совсем не то, к чему стремился Ленин. Судьи, теперь уж почти исключительно члены партии большевиков, получили инструкции вносить максимально суровые приговоры и были наделены для этого самыми широкими полномочиями. В марте 1920 года трибуналы получили право отказываться от вызова и допроса свидетелей при ясности их показаний, данных во время предварительного следствия, и право прекращать судебные следствия в любой момент при признании обстоятельств дела достаточно выясненными. Трибуналы имели право отказывать, вызовив суд обвинителя и защитника, и не допускать прений сторон. Эти меры возвращали российскую процессуальную практику к уровню, на котором она была в 17 веке. Но даже модернизированные таким образом, революционные трибуналы оказались слишком неповоротливы и громоздки, чтобы стать по ленинскому требованию инструментом власти, не связанной никакими законами. Поэтому он все более и более полагался на ЧК, который сам выдал лицензию на убийство без суда и следствия. ЧК родилась в обстановке исключительной секретности. Решение о создании сил безопасности, по сути, о возрождении царского департамента полиции, было принято совнаркомом 7 декабря 1917 года на основании доклада Дзержинского о борьбе с саботажем. Конкретно речь шла о забастовке служащих. Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии 1917-21 годов. Москва, 1958 год, страница 78-79. Под давлением Крестьянского съезда, который 14 ноября принял соответствующую резолюцию, большевики упразднили Военно-революционный комитет Авдеев, Н. и другие. Революция 1917 года. Хроника событий. Том 4, страница 144. Его и заместила ЧК. В недавно открытые секретной части Ленинского архива обнаружена следующая записка Ленина. Товарищу Кристинскому я предлагаю тотчас образовать, для начала можно тайную комиссию, для выработки экстренных мер в духе Ларина. Ларин прав. Скажем, вы плюс Ларин плюс Владимирский или Дзержинский плюс Рыков или Милютин. Точно подготовить террор необходимо и срочно, а во вторник решим через СНК оформить или иначе Ленин. Несмотря на то, что эта записка на бланке Совнаркома не датирована, по содержанию можно отнести к концу ноября, началу декабря 1917 года. Комиссия, о которой в ней говорится, превратилась позднее в ЧК. В то время решение Совнаркома не было опубликовано. Впервые его напечатали в 1924 году, в неполном и искаженном виде, а затем в 1926 году, в виде более полном, но также искаженном. Полная первоначальная версия этого документа увидела свет лишь в 1958 году. В 1917 году в большевистской печати появилось только краткое в две фразы сообщение, что Совнарком учредил чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем штаб, который будет располагаться в Петрограде, на Гороховой, 2. До революции в этом здании находилась контора градоначальника и местное отделение департамента полиции. Ни о задачах, ни о полномочиях ЧК ничего не было сказано. То, что в момент создания ЧК не были преданы гласности ее функции и полномочия, имел поистине страшные последствия, и бы дало этой организации возможность претендовать на такие привилегии, которые вовсе не предполагались вначале. Мы знаем, что первоначально ЦК, созданная по образцу царской тайной полиции, имела задачи расследование и преступлений против государства. Она не могла применять гражданам никаких юридических санкций и должна была передавать подозреваемых в революционные трибуналы, которым надлежало расследовать дела и уносить приговоры. Соответствующие пункты секретной резолюции о создании ЧК звучали следующим образом. Задачи комиссии, первое, пресекать и ликвидировать все контрреволюционные и саботажнические попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они ни исходили. Второе, предание суду революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработка мер борьбы с ними. Третье, комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку это нужно для пресечения. В первых публикациях этой резолюции 24 и 26 годов было изменено лишь одно слово. Как нам теперь известно, в принятом рукописном варианте этого документа слово «пресекать» было написано в сокращенной форме «пресек». В первых публикациях этого было расшифровано как «преследовать». Благодаря подмене нескольких букв ЧК оказалось наделено юридическими полномочиями правом осуществлять правосудие. Этот подлог, открывшись только после смерти Сталина, позволил ЧК организациям, продолжавшим ее дело, ГПУ, ОГПУ, НКВД, без суда выносить политическим заключенным приговоры в полном спектре принятых наказаний, включая смертную казнь. Лишь в 1956 году советская тайная полиция была лишена этого права, унесшего к тому времени миллионы человеческих жизней. Большевики, проявлявшие обыкновенно исключительную пунктуальность в бюрократических вопросах, в случае с тайной полицией совершенно изменили этой привычки Это учреждение, которому впоследствии была доверена охрана режима, долгое время не имело вообще никакого легального статуса. Собрание узаконений и распоряжений 1917-18 годов о нем умалчивало, то есть формально оно как бы и не существовало. Такая политика проводилась сознательно. В начале 1918 года ЧК запретил опубликовать без собственной санкции какую-либо информацию о своей деятельности. Нельзя сказать, чтобы запрет соблюдался очень строго, но он позволяет судить о том, какие представления ЧК имела о себе и о своей роли в обществе. Большевики исследовали здесь к примеру Петра Великого который учредил первую в России тайную полицию, Преображенский приказ, не издавая формального указа по этому поводу. Это ведомство было создано под покровом такой секретности, что ученые по сей день не смогли обнаружить указы о его учреждении и даже не сумели установить хотя бы приблизительно, когда этот указ мог быть издан. Пайпс. Россия при старом режиме. Москва. 2004 год. Страница 183 Вначале ЧК состояла из небольшого аппарата, чиновников и нескольких военизированных подразделений. В марте она переехала вместе с правительством в Москву, где заняла просторные здания страховой компании «Якорь» на Большой Лубянке-11. По официальным данным, в этот период в ней было только 120 сотрудников, хотя, по мнению некоторых исследователей, число их скорее приближалось к 600. Как признавался чекист Петерс, его ведомство испытывало затруднения при наборе новых сотрудников, поскольку русские, у которых в памяти были еще свежие воспоминания о царской полиции, отнеслись к предложениям о сотрудничестве сентиментально и, не слишком различая преследования при старом и при новом режиме, отказывались идти служить чека Их смущение может отчасти объясняться тем фактом, что, как свидетельствуют многие современники, Сотрудники ЧК, включая тюремщиков, нередко служили в соответствующем ведомстве и при царском режиме. В результате среди сотрудников ЧК было много нерусских. Дзержинский был поляком, а в числе его ближайших помощников оказалось немало латышей, армян, евреев. Подразделение, которое ЧК использовало для охраны партийных функционеров и важных политзаключенных, набиралось почти исключительно из латышских стрелков – так как считались более жестокими и неподкупными. Ленин решительно одобрял привлечение к этой работе инородцев. Как вспоминает Штейнберг, перед русским национальным характером Ленин испытывал страх, считал, что русским не стоит твердости. Мягок, чересчур мягок этот русский, — говаривал он, — он не способен проводить суровые меры революционного террора.